Глава третья. Выбор и борьба. В русском коммунизме воля к могуществу оказалась сильнее воли к свободе. Николай Бердяев Муки родов нового общества продолжались, а жизнь текла. В сцеплениях многих судеб, обстоятельств, конфликтов. После 13-го съезда партии к Сталину стала возвращаться утраченная была им уверенность. До смерти Ленина. Его вряд ли посещали серьезные и честолюбивые намерения. А после? Едва ли с полной определенностью можно утверждать, что уже тогда он поверил в возможность реализации, казалось бы, невозможного шанса. Мир человека во многом и часто загадка. В 1793 году голова короля Франции Людовика XVI скатилась в корзину после гильотинирования. За минуту, возможно, меньше, до того, как нож гильютины упал на шею короля, Луи Капец спросил у палача, нет ли вестей о Лаперузе. Шел пятый год, как исчезла кругосветная экспедиция Лаперуза. И, как позже выяснилось, навсегда. Тайники сознания воистину непроницаемы. Еще мгновение, и Людовик XVI канет в небытие, но он интересуется не собственной судьбой, а Лаперузом. Сталина никто не собирался гильютинировать, но ну и никто не мог знать его дальнейших планов. Да и были ли они у него? В библиотеке Сталина, которая стала потихоньку создаваться в его маленькой кремлевской квартире уже с 1920 года, большая часть литературы была до революционного издания. Сборники трудов Маркса, Энгельса, Плеханова, Лафарга, Люксембург, Ленина, Утопистов – Книги Толстого, Гаршина, Чехова, Горького, Успенского, малоизвестные теперь работы Бинштока, Зонтера, Гобсона, Кенворти, Тенхилевича. Многие из них не являлись лишь антуражем скромного обиталища. В книгах карандашные пометки, подчеркивания, сделанные, возможно, Сталиным. В мыслях Наполеона есть такая фраза. «Именно вечером улади я уверовал в себя», как в необыкновенного человека, и проникся честолюбием для совершения великих дел, которые до тех пор представлялись мне фантазией. Пережил ли Сталин свою ладьи, сохранив за собой, вопреки воле Ленина, пост генсека? Пожалуй, для политической карьеры Сталина это действительно был кульминационный момент. 45-летний генеральный секретарь почувствовал, что после смерти Ленина он отнюдь не слабее своих сотоварищей по Политбюро и ЦК. Об этом Сталин все чаще задумывался в редкие минуты отдыха, приезжая на свою загородную дачу в Зубалово. В начале двадцатых годов в Подмосковье оказались сотни заброшенных особняков, дач, загородных домов, покинутых бывшими. Большинство из них бежали за границу, иные пали в кровавой рубке гражданской войны. У третьих эти атрибуты буржуазной роскоши просто экспроприировали. Многие из этих домов отдали под больницы, приюты для беспризорников, склады и дома отдыха многочисленных госучреждений, которые начали быстро плодиться. Недалеко от станции Усова стоялось десяток дач. Одну из принадлежавших раньше нефтепромышленнику Зубалову выделили Сталину. Здесь же поселились Ворошилов, Шапошников, Микоян, немного позже Гамарник, другие партийные, государственные и военные руководители страны. В семье у Сталина в 1921 году роди... родился Василий. Через несколько лет появилась Светлана. Позже приехал сюда и сын от первой жены Яков. Надежда Сергеевна, жена Сталина, а она, как мы помним, была моложе своего мужа на 22 года, с самоотверженностью и рвением молодой хозяйки взялась за устройство бесхитростного быта. Жили скромно на зарплату Сталина, пока его жена не пошла работать в редакцию журнала «Революция и культура», потом в секретариат совнаркома, а затем на учебу в промакадемию. Как-то за столом Сталин неожиданно сказал жене, «Я никогда не любил денег, потому что у меня их обычно не бывало». Знакомясь с документами сталинского архива, интересно было читать расписки Сталина, переданные им Стасовой в подтверждение того, что он получал в партийной кассе авансы по 25, 60, 75 рублей в счет жалования за следующий месяц. Этот человек о безденежье знал не понаслышке. Постепенно в доме появились няня и экономка. Не было тогда ни многочисленной охраны, ни комендантов, ни курьеров, ни десятков других должностей, которые возникнут позже, и сами вожди будут называть этих людей обслугой, чтобы не повторять буржуазного прислуга. Первые годы после революции Сталин, как и все руководители партии, жил просто и скромно, в соответствии с семейным бюджетом и партийными установками. Еще в октябре 1923 года ЦК и ЦКК РКПБ Подготовили и разослали во все партийные комитеты специальный документ, в котором излагались меры, выработанные еще на 9-й РКП(б) конференции сентябрь 1920. -го. В нем говорилось о недопустимости использования государственных средств на благоустройство частных жилищ, оборудование дач, выдачу премий и натуральных вознаграждений ответственным работникам. Предписывалось самым строжайшим образом следить за моральным обликом партийцев, не допускать большого разрыва в заработной плате спецов и ответ работников, с одной стороны, и основной массой трудящихся с другой. Игнорирование этого положения, говорилось в циркуляре, нарушает демократизм и является источником разложения партии и понижения авторитета коммунистов. Подтверждалось ленинское положение, что ответственные работники-коммунисты не имеют права получать персональные ставки, а равно премии и сверхурочную оплату. При Ленине существовала даже негласная традиция передачи членами ЦК своего литературного гонорара в партийную кассу. У руководителей партии тогда не было ценных вещей, и даже разговоры о чем-либо подобном были признаком дурного, мещанского, даже антипартийного тона. Сталину долгое время был присущ внешний аскетизм. После смерти у него фактически не оказалось личных вещей, кроме нескольких мундиров, подшитых валенок и залатанного крестьянского тулупа. Он любил не вещи, любил власть, только власть. Иногда по воскресеньям, если позволяла обстановка, собирались вместе, чаще у Сталина. К нему приезжали Бухарин с женой. Бывали здесь Орджоникидзе, Янукидзе, Микоян, Молотов, Ворошилов, Буденый, часто с женами и детьми. Под аккомпанемент гармоники Буденова пели русские и украинские песни, даже плясали. Но к Сталину на дачу никогда не приезжал Троцкий. Сидя за столом, выпивали, вели разговоры о положении в стране, партии, текущих внутренних и международных делах. Обычно бывал здесь и старый большевик Аллилуев которого весьма уважал его зять. Как правило, Алилуев вставлял лишь реплики о старине, он был членом партии с момента ее основания, чем очень гордился. Частенько спорили, порой резко, все обращались на «ты». Сталин равный среди равных, никаких признаков чинопочитания, тем более словословия или заискивания. Встречались люди, которые еще менее десяти лет назад были париями, Общество. А теперь волю исторических обстоятельств оказались во главе гигантского государства, едва-едва оправлявшегося от многочисленных ран, нанесенных ему мечами войны, междоусобиц, мятежей. Многие вопросы, обсуждавшиеся здесь, нередко затем выносили на политбюро. Так, например, Молотов однажды за столом привел любопытную справку. Столько-то в России зерна уходит на самогон. Столько-то денег не досчитывает от этого казна. Через несколько дней, 27 ноября 1923 года, на заседании Политбюро после сообщения Молотова постановили поручить секретариату создать постоянно действующую комиссию для борьбы с самогоном, кокаином, пивными и азартными играми, в частности лото. В составе председатель Смедович, заместитель Шверник, члены Белобородов, Данилов, Дагадов, Владимиров, секретарь ЦК Сталин. Также, обсуждая в узком кругу причины болезни и смерти Ленина, решили предпринять некоторые меры по улучшению медицинского обслуживания руководства партии. На пленуме ЦК 31 января 1924 года Ворошилов доложил вопрос об охране здоровья партверхушки. Постановили, просить Президиум ЦКК обсудить необходимые меры по охране здоровья партверхушки, причем предрешить необходимость выделить специального товарища для наблюдения за здоровьем и условиями работы партверхушки. Думаю, при Ленине вопрос был бы поставлен иначе, шире, через призму заботы о здоровье всего народа, в том числе и руководящего состава. С таких мелочей все начиналось. Элитное мышление парт-верхушки, исповедовавшей уравнительные принципы, породило и появление привилегий. Различные доплаты, конверты, личные вагоны для руководства, дачи на юге, дачи под Москвой, многочисленная обслуга – все начиналось постепенно. Часто спорили, как внедрять социализм. Пунктирная линия движения за горизонт в будущее, намеченная Лениным, словно траектория терялась где-то в дымке. Вектор движения его направления были ясны. Но как идти? Какими должны быть темпы, методы, способы строительства нового общества? Все это выглядело смутно. Проводив гостей, Сталин долго ходил в сумерках отгоравшего дня с думами о дне завтрашнем. В нем зрели не только ответственности тревога за будущее. Рядом креплет тщеславие и честолюбие. Может быть, это полоса борьбы и неопределенности и есть его лади.